Глава третья. Королева моя, напротив, не дышу, как перед святыней. Вы владелица душ и плоти, всех, кто в дом ваш заходит ныне. Я собственноручно свинтил пробку, налил на два пальца и с наслаждением втянул многоступенчатую смесь ароматов от торфа до карамели, от степных цветов до соленого озера, от легкой ванили до червленого дуба. Хозяин, там, короче, значит, чуть с заплетающимся языком начал фамильяр, деловито оттопырив ухо. Тебе припёрся тип прозрачный, и явно старикашка с клизкий, учуял тонкий запах фиски. Фиски? Фиски? Свистящим шёпотом через губу подтвердил мой выпивший демон. В гавань он набирается редко. Во-первых, Ему я не позволяю. А во-вторых, ему по статусу не положено. Он же воспринимает себя как грозного домоуправителя, не какого-то там управдома, а несравненно более могущественную фигуру. Именно поэтому в прошлый раз он отважно бросился в драку, на заведомо сильнейшего противника, был повержен, но не побежден. И ставит его на ноги только виски. Не знаю, почему не спрашивайте. Но это работает, а все остальное не важно. Еще недавно мой кота-демон был раскатан в прикроватный коврик, так что пусть пьет. Головы он не теряет, хватки тоже. Так что пойду-ка я, открою дверь. Я вас провожу. Тут же вскочила девушка. Вы ведь ничего не видите, бедненький? Меня так и подмывало сообщить ей, что это как раз-таки она в упор не видит очевидного, но не захотел огорчать. Просто вслепую поводил руками в воздухе, И она заботливо поддержала меня под правый локоть. Формазон, не удержавшись, прыснул в кулачок, но тоже смолчал. Когда я потихому снял защитное заклинание и позволил Нонне распахнуть дверь, высокий призрак с горящими глазами уже мялся на пороге. А, милое сердце старека, прекрасно волосая дева. О, друг мой, проверенный в славных боях и героических пирушках, Что за дивный аромат коснулся трепещущих ноздрей моих, стоило мне подойти к зоопарку на каменном острове. Ну, если он на таком расстоянии учил Марию Стюарт и примчался сюда в считанные секунды, то зажелить бутылку было бы большим грехом, чем все остальные шесть вместе взятые. Естественно, я пригласил его в дом. Гендальф, здесь всегда раду тебя видеть. Заходи, дружище. Но он как раз сбегала в магазин, и теперь наконец я на целый год спасён от диареи. Фамильяр, от стыда и совести, а ты от необходимости говорить дежурные любезности, прежде чем будешь представлен королеве Высокогорья. Клянусь тропкой Токиена, набитой добрым хоббитским табачком, твои тёплые слова растопили моё сердце. Столь же церемонно поклонился призрак, серым туманом вплывая в прихожую. Откуда не задерживаясь, тут же сквозанул на кухню. А я задержался, потому что магическим зрением иногда видишь то, чего не заметил бы обычным взглядом. В остроконечной широкополой шляпе старика чернела странная дыра размером с царский пятак. И мне это очень не понравилось. Во-первых, она была зияющая, то есть не имеющая дна, но играющая разноцветными пиксельными искорками по краям. А во-вторых, я не припомню, чтобы привидению могло хоть что-то нанести такое странное повреждение. Да, пусть не ему самому, а его гардеробу, но всё-таки, всё-таки. Под присмотром прекрасной волосая девы я добрался до кухни, где сел напротив Гэндальфа и стал ждать, когда он уже обратит внимание, что на мне чёрная шёлковая повязка. Типа я слеп. Вы так и не дождался. Пришлось той же вновь объясняться перед моим старым другом, блаженно занюхивающим первый бокал. Ой, а у нас трагедия. Ярослав раскрыл планшет, и его ослепило вспышкой. Призрак поднял пристальный взгляд, сощурился на секунду, сочувственно покачал головой и вновь вернулся к виски. Всё ясно. Он на раз просёк, что я могу видеть. но не стал меня сдавать. Пришлось самому начинать разговор. «Прошлый раз ты таинственно исчез. Надеюсь, не из-за нашей маленькой авантюры?» «О, нет, друг мой. Неотложные дела высшего порядка потребовали моего срочного присутствия. Но разве что-то может быть важнее того, что твоя девушка спасена, и я могу выпить за ваш союз?» «Э-э-э... мы с Нонной...» растерянно переглянулись Кстати, как она в постели? Спит? С трудом прокашлялся я, поскольку задавать такой вопрос в присутствии блондинки, которая краснеет при виде целующихся голубей, было мягко говоря, рискованно. "Беда. Надеюсь, всему виной её усталость". Гендельф набирался быстро, и вопросы становились всё откровеннее, быстро подбираясь к грани приличия. А как он? Горячили его объятья и твердали мужская стать. Не дожидаясь, пока Нонна взорвется от перегрева, я быстро наполнил его бокал по второму разу. Мой старый друг блаженно расслабился, и пока его призрачные ноздри вдохновенно трепетали над янтарным напитком, фамильяр быстренько вывел нашу недотрогу из-под артобстрела. «Пока вы спорите, как бабки», Покопаки они мыты лапки. Пойдём-ка в ванну, дорогуша. Я коти меня из душа. Как вы понимаете, мой демон просто закрывал пушистой грудью амбразуру. Пока он выпихивал всё ещё побулькивающую от негодования девушку из кухни в ванную комнату, я решился задать жутко интересующий меня вопрос. Старина, ты в курсе, что у тебя в шляпе искрящая дыра? От твоего взгляда «Ничто не укроется, друг мой. И хоть я не веду и о причине, заставляющей тебя прикидываться слепым, но уверен, что она весома. Кстати, где именно ты раздобыл этот чудесный напиток? Холодным огнем, очищающий мой старческий разум?» «Ты уходишь от ответа». «Так стоит ли тебе настаивать?» «Гэндальф, не дури». Мне вынужденно пришлось повысить голос. Привидению невозможно причинить серьёзный вред. Вас нельзя убить, сжечь, заморозить, даже развеять проблема. Но у тебя дыра в шляпе. Можешь делать вид, что её нет, но чётки же сотона, она там есть. На этот раз призрак ответил не сразу. Он поставил недопитый виски на стол, закрыл глаза и демонстративно медленно снял шляпу волшебника. крутил её в руках, словно бы в упор не видя дыры в тулье. Вновь водрузил головной убор на седые кудри и только потом тихо сказал: "Я умираю, мой добрый друг. То, что ты заметил, первый признак моего угасания. Пройдёт меньше недели, и мы расстанемся навсегда. Меня ждут на зелёных лугах, там, где гуляет вольный ветер среди земли, где шумят бескрайние леса". Стоят высокие горы, небо синее, а белые облака — точно барашки. Где меня ждут старые товарищи, добрый стол с эльфийским вином и долгие гномьи песни. — Рассказывай. Это ведь из-за нас с Нонной? — Большего я не могу тебе поведать. Каждое слово заставляет меня терять силы. Он встал, выпрямившись во весь рост. и положил призрачную руку мне на плечо. Но я хотел бы уйти не сломленным, не под печальную музыку и женские слезы, а стоя лицом к лицу с настоящим другом, который не будет пытаться меня утешить, но честно примет независимое от меня решение покинуть сей мир и будет со мной до последнего вздоха. Вот вместо всей этой байды ты не мог, уложившись в то же количество слов, просто сказать мне, Что с тобой происходит? Я не имею права. Да старый же ты хрен. Иногда мне так хочется собственнаручно тыкнуть его чем-нибудь тяжёлым, вроде холодильника, по маковке. Но зная его упрямство, я лишь выдохнул паром через нос и долил его бокал. Пока у нас дома не переведётся Виски, он будет тут торчать. А за это время мне придётся срочно что-то придумать. потому что терять друзей я не намерен. Вы и сами помните, у меня их немного. Со стороны ванной раздался сдавленный женский крик. Потом плеск воды и демонический хохот фамильяра. Извинившись перед печальным Гендальфом, я рванулся на выручку несчастному котику, но застал совершенно иную картину маслом. В ванне, прямо в том же спортивном платье и лосинах, сидела Нонна. крепко держась пальчиками за борта, а мой котодемон поливал ее из душа. Но самое трогательное, что девушка не ругалась, не ворчала, а даже позволила чернобурому извращенцу взбить ей пенный шампунь на голове. На меня они внимания не обращали. Оба были заняты. Мытье волос — серьезнейший процесс. Не важно, кстати, с мылом или без, но кондиционер, питательные маски, отвар и трав, что пахнут словно в сказке — всегда даду достойный результат между собой вступив в конгломерат Ах, котик. Важно, чтобы голова была чиста. Но это лишь слова. Чисты ли мысли этой головы? Вот это главное. А так увы, увы они спелись. Я давно это говорил. Мало мне было одного графомана в доме, и вот он уже нашёл себе пару. Я вдруг почувствовал Непривычный укол ревности. Интересно. А если бы вот так я предложил ей совместную ванну, она бы согласилась? Ага, конечно. Удвоенное согласие по факту означающее отрицание. Филологи обожают такие игры. Поняв, что моё присутствие не является ни для кого подарком судьбы, я не нашёл ничего умнее, как обидеться и вернуться на кухню. К сожалению, старый призрак уже нанюхался и фактически лежал под столом в обнимку со своей дырявой шляпой. Да, мне, возможно, показалось, но теперь в дыру можно было просунуть кулак. Глупая обида уступила место нарастающей тревоге. Я перешёл за стол в рабочем кабинете и взял в руки сотовый. Нужный номер услужливо подсказала та же козлиная морда с пентаграммы, мгновенно открыв планшет. Ярослав Ибн Гаудамценский нежнейшим кукольным голоском раздалось на том конце провода. «Не ожидала, что вы позвоните так скоро. Вас уже убивают?» «Я тоже вас люблю», — ответил я Горилле из книжной лавки писателей. «Вы как-то обмолвились, что я имею право покупки любых заклинаний с 50-процентной скидкой». «Все верно. Но, судя по вашему тону, вы хотите поговорить о другом». «Да». Мне нужна помощь и совет. Ничего не дается бесплатно. Я ж маг, я знаю. Изложите суть вопроса. Как уже многократно упоминалось, бесстыжие вранье силам тьмы, и еще раз повторю, что сие понятие условное, наказывается куда быстрее, чем хотелось бы. Перехитрить их иногда можно, но в лоб обманывать на переговорах чревато. Поэтому я абсолютно честно рассказала о состоянии моего знакомого призрака, которого гложет несданная болезнь. Если кто подумал, что ему достаточно выкинуть прожжённую шляпу, заменив её на интеллигентный берет или бейсболку с надписью Барамир жив, и типа всё, нет проблем. Так вот, так оно не работает. Гэндальф, натура целостная. Если поражена хоть минимальная часть его туманного, зыбкого облика, То рано или поздно он погибнет весь. Почему так происходит, лично мне неизвестно. Структура привидений, их внутренний мир, причины появления или исчезновения, способы изгнания, борьбы, злобности нрава или активного дружелюбия неизвестны до сих пор, и в каждой стране решаются по-своему, завися от десятка противоречащих друг другу факторов. Попробую пояснить. Если кому интересен британский метод рекомендую перечитать Джонатана Страуда. Если американский, то Стивена Кинга. Если русский, то вам скорее всего к роману по Псуеву. На данный момент именно он наиболее полно представляет пантеон древнеславянской нечисти. Но, к сожалению, меняется, мутирует и перерождается всё. За этим не уследить, даже догнать-то не всегда успеваешь, тем более на нашей родной почве. Я имею в виду исключительно Санкт-Петербург. как границу России и Европы, смешанную культуру, собственную мистику и крайне мало изученную историю паранормальных явлений. Интересно, в этом ключе нас, яжмагов, тоже можно причислить к колдунствующим субкультурам. Видимо, да. По крайней мере, обратного пока не доказано. Что ж, Мценский, мы вас услышали, нежно ответила трубка, когда я выдохся. Но не смогу дать вам положительный или отрицательный ответ сию же минуту. Ждите. С вами свяжутся. Хорошо. Что по оплате? Всё решаемо. И да, это не мы. Не наши люди приходили к вам сегодня. Прощайте. На секунду мне показалось, что на том конце провода с стомным выдохом прозвучал воздушный поцелуй. Хм. Не они, значит. А вот по напору из 90-х прямо такие их торпедная контора. Я лично думал, что этих парней давным-давно извели, как списанные боеприпасы, что сейчас на коне не ракетмэны, а хакеры. Но, видимо, какие-то реликтовые рептилоиды всё ещё существуют. Петерская жизнь не перестаёт удивлять. А мою ногу потёрся фамильяр. Хорошо ещё я был в плотном домашнем халате. Мой демон способен, ласкаясь до крови, содрать кожу одним движением пушистого хвоста. Из-за стеснительной девицы пришлось мне на хрен удалиться. Я в ярости и нет у слов. Но кто стесняется котов? Ты не простой кот, и она это знает. То есть мытье головы плавно перешло в принятие ванны. Откуда тебя попросили? Что? Попросили, офигенно. Да выперли подзад коленом. В качестве компенсации я разрешил ему выйти на улицу и перекусить воробьями. Эти мелкие проказники для него нечто вроде семечек, и не еда в полном смысле этого слова, но всё равно затягивает. Если среди вас есть ревнители природы или фанатичные поклонники птичек, тогда не советую вам заводить домашнего демона. Все они нуждаются в охоте на теплокровную пищу, и если не будет мелкой добычи, то рано или поздно вы не досчитаетесь пальцев на ногах. Впрочем, выбор всегда за вами. Довлатов удушился бы на этой фразе. Итак, что у нас в сухом остатке? Гэндальф мирно спит, но он наплещется в мыльной пене. У меня есть свободная минутка прикоснуться губами к янтарному пути королевы, но, увы, виноватая мимеканье с пентаграммы сигнализировала, что чье-то там настырное сообщение — требует моего незамедлительного ответа. И должен признать, на этот раз я простил ей все. Сообщение действительно было важным. Даже «Айхи важным, товарищи!», как сказал бы кортовый вождь мирового пролетариата. На открывшемся экране застыли три безликие фигуры в серых капюшонах. «Я ж маг Ярослав Ибнгаудом Ценский. Мы требуем, чтоб...» Упс. Что с вами? А слеп, бесстыже соврал я, потому что вот как раз самая наглая ложь силам добра не наказывается нигде и никак. Роковая случайность или заслуженное наказание, судьба или карма, не знаю, что и думать. Мы тут ни причём. Как-то слишком уж быстро открестились хранители. Мы желаем вам света, любви и здоровья. Как это произошло? Мне больно об этом вспоминать. Мы вас понимаем, но вы ведь можете нас выслушать. Так вот, мы настоятельно требуем, в смысле, просим вас позвать сюда Нонну Бернер. У нас есть к ней деловое предложение. Вы не могу. Она в ванной. Голая? Я могу отнести планшет, и вы спросите у неё сами. Хранители, тихо хихикая, как студенты филфака, стали показывать друг другу неприличные жесты, практически в лицах демонстрируя сюжет "Сусанна и Старцы", в полном убеждении, что я этого не вижу. Не в моих интересах было их разубеждать. Но и бежать впереди паровоза тоже право лишнее. 5-6 минут они ждали, что их вот-вот понесут на планшете в ванную, а я вовсе не собирался куда-то подрываться. Когда ожидание окончательно затянулось, до их высочеств начало доходить. Ярослав. Мы здесь по делу, и оно серьёзно. Вас лишили всех прав, вы вне закона. Вы находитесь под постоянным пристальным присмотром. И, как оказалось, по причине утраты здоровья не можете заботиться о девушке. Мы готовы предложить вам помощь. Лучше деньгами, Мой крик души остался безответным. При слове деньги изображение хранителей пошло мелкой рябью, потом крупными пятнами и схлопнулось в чёрный квадрат Малевича с крохотным белым квадратиком того же художника в центре. Когда исчезло уже всё, я смог откинуться на стуле и расслабиться. Чего от меня хотели, непонятно. Но то, что нас не оставит в покое, было яснее ясного.